Глава 21 19 вымпелов второй ударной дивизии Черноморского флота шли голодные стаи, рассекая пространство и все больше и больше увеличивая скорость. Их командующий четко видел цель и двигался к ней, как хладнокровный хищник. Терпеливо, неуклонно. Кондратий Витальевич Белов величественно возвышался в командирском кресле на мостике Рюрика, а перед его взором горело трехмерное изображение ближнего космоса, где вовсю кипела битва. Десятки кораблей, больших и малых, напирали друг на друга. Маневрировали, отходили в тыл на восстановление полей и через некоторое время снова вылетали в первую линию и продолжали сражаться. Адмирал Хиляев вот уже два часа вел неравный бой с превосходящими силами противника, разогнал авангард 4-го флота Парсона и теперь сдерживал навал 25-й легкой дивизии АСР. Нашим приходилось не сладко. Обескровленная и ослабленная предыдущим сражением дивизия Дамира Хиляева отчаянно можно сказать, даже обреченно оборонялась под непрекращающимся напором кораблей Элизабет Уоррен. Американка так яростно атаковала построение черноморцев, что, казалось, пятнадцатая линейная не выдержит первого, самого опасного натиска и начнет отходить. Но, к счастью, этого не произошло. Хеляев нивелировал удары эсеровской дивизии контрдействием своих палубников и умелым маневром в оборонительном построении. Дамир Ренатович показал себя с наилучшей стороны не только в атаке, но и в обороне превосходящим силам противника. Как ни старалась адмирал Уоррен рассеять его дивизию до подхода Белова, у нее ничего не получалось. Да, защитные поля, в частности носовые энергощиты, давно были на последнем издыхании. Но Хиляеву каким-то чудом удавалось продолжать ротировать вымпелы, выставляя в передовую линию более-менее восстановившиеся корабли, в то время как те, кто получил обнуление полей, могли немного перевести дух в тылу. Даже нескольких минут хватало техническим службам и операционным системам энергополей, чтобы накопить 5-7% мощности, что в бою давало дополнительные минуты жизни кораблю. Однако бесконечно долго таким образом вести оборону Камди в 15-й линейной, конечно же, не мог. Лиза Уоррен вцепилась в дивизию русских мертвой хваткой. И несмотря на серьезные потери в истребительной авиации и истончающиеся собственные поля, все напирало и напирало, не давая раски ни одной минуты передышки. Она понимала, что рано или поздно проломит оборону 15-й, как бы та ни сопротивлялась. Вот уже первые русские вымпелы с обнуленными полями стали получать серии зарядов плазмы непосредственно в броню. От Отчего сотрясались всем корпусом и постепенно теряли одну за другой орудийные платформы. Прежде всего доставалось линейным кораблям Хиляева. Они, чуть восстановившись, снова заняли координаты в первой линии, только теперь без какой-либо возможности отойти в тыл на передышку. Евстафий, Ратвизан и Тифон уже некому было прикрыть. Тяжелые крейсеры, Чесма и Адмирал Синявин были настолько ослаблены и повреждены, что попросту не могли оставаться на передовой и откатились в резерв. Легкие же крейсеры и эсминцы могли выполнять лишь вспомогательные функции в обороне и долго держать строй не имели возможности в принципе. Три линкора 15-й дивизии сейчас замерли столпами, за которыми прятались все остальные корабли адмирала Хиляева, лишь изредка выныривавшие из-под их массивных корпусов и оттягивая на себя часть зарядов плазмы, выпускаемой орудиями 25-й легкой. Пусть атака F-4, две трети из которых погибла, Элизабет Уоррен и не удалась, однако русским дредноутам от этого легче не стало. Даже без атаки американских истребительных эскадрилий они дышали на ладан. Ни о каких защитных полях, носовых и бортовых речь уже не шла. Все щиты были выжжены непрекращающимся ливнем плазменных зарядов канониров Уоррен. Теперь только двойная броневая обшивка спасала русские линейные корабли от уничтожения. Плазма постепенно вгрызалась в их корпуса, плавила переборку за переборкой, пытаясь добраться до жизненно важных отсеков и убить все живое на борту. Однако линкоры держались и продолжали сражаться. Половина орудий на Ротвизане уже молчала, башня арт батареи либо заклинила, либо разорвала от детонации. Благо, главный калибр флагмана еще оставался действующим и продолжал наносить страшные по своей силе повреждения кораблям противника. Только благодаря одному этому орудию носовое поле американского тяжелого крейсера Гуам было обнулено. И теперь тот получал прямые попадания по броне. Не менее отчаянно сопротивлялся второй линкор дивизии ⁇ Тифон. Его командир, пытаясь исправить оплошность, произошедшую в противостоянии с Норфолком, сейчас пытался реабилитироваться в глазах командующего и храбро сражался сразу с тремя равнозначными себе по классу дредноутами противника. Против Тифона работали батареи тяжелых крейсеров Бремертона, Августы и Ленкора Норманди. Бедный Тифон отбивался из последних сил одновременно выбрав для своих орудий основную цель в виде крейсера «Августа». Командир российского линкора понимал, что у него мало времени, и перед тем, как навсегда смолкнут его орудия, необходимо вывести из строя хотя бы один вражеский вымпел. На то, чтобы разобраться с огромным нормандию артиллеристов Тифона попросту не было сил. А вот менее защищенная Августа подходила на эту цель. Вопрос, успеют ли наши канониры добить тяжелый крейсер перед тем, как погибнут. Моряки артиллерийских палубных батарей на основных вымпелах считались во флоте не менее храбрыми и бесшабашными, чем прославленные летчики-истребители. Более того, у пилота имелось под рукой, а вернее под задницей. Система катапультирования, в большинстве случаев спасавшая его, отказалась неминуемой гибели. А вот у расчета артбатареи таких систем спасения не было. Если заряд плазмы, пробив обшивку, проникал вглубь орудийной установки, все, кто в тот момент там находился, погибали. У канониров, кроме боевых скафандров, защищающих лишь от разгерметизации отсека, не было ничего. А покинуть боевой пост, как вы понимаете, во время битвы они не имели права и не желали. Поэтому и гибли в сражениях гораздо чаще, чем те же летчики. Вот и сейчас артиллеристы Тифона понимали, что их ожидает всего через несколько минут, ибо все были реалистами и ветеранами. И знали, что в мясорубке, на острее, которой сейчас находился линкор, шанса выжить у них не было никаких. И несмотря на это, никто из канониров месту орудийных расчетов не покинул. Все действовали слаженно, как единое целое, и продолжали вести огонь по американскому крейсеру. Наши ребята в тот момент, если и молились, то только о том, чтобы успеть отправить на вечный покой Августу. И они успели. Республиканский крейсер, команда которого в начале сражения явно не ожидала принять на себя всю мощь артиллерии русского линкора, начал на глазах разрушаться. Отсек за отсеком носовой части корабля выжигались дотла огнем орудий Тифона. И это несмотря на самую прочную именно в этом месте броню. Августа не отворачивала в сторону и не подставляла под удар борта. Однако это ей не помогло. Разрушительная мощь артиллерии Тифона пробивала немедийскую сталь в любом месте. Все построение американской дивизии было нацелено на атаку. Оттого Элизабет Уоррен, если даже захотела, не смогла бы прикрыть Августу соседними кораблями. Да она, если честно, и не обратила внимания на критические повреждения одного из своих крейсеров. Так была поглощена общей оценкой ситуации, что не обращала внимания на частности. Когда же командующая 25-й легкой дивизии все же удосужилась перевести взор на плавящийся от вражеского огня корабль было уже поздно. Августа несколько раз трепыхнулась от взрывов уже собственно на своем борту, затем ее стало уводить в сторону из общего строя, и буквально через минуту, под непрекращающимся ливнем плазмы от канониров тифона, крейсер стал разваливаться на куски. Командир Августы отдал приказ на общую эвакуацию, однако сам не успел покинуть корабль и в итоге сгорел вместе с ним, как и половина команды. Крик радости вырвался из уст последних артиллеристов линкора «Тифон». Гибель Августа смогли увидеть лишь канониры трех из девяти орудийных батарей. Остальные погибли. В ответ рассвирепевшие американцы из всех возможных свободных орудий перекрестным огнем просто выкосили последние расчеты нашего линкора и после еще долго продолжали пальбу по его корпусу, не оставляя на нем ни единого целого участка. Тифон замолчал навсегда. Внешняя обшивка была искорежена, большинство внутренних модулей, Выжжены. Плазма не жалела никого. Большинство членов экипажа уже были мертвы, либо тяжело ранены. Каперанг Сёмин со своим оперативным штабом оставался на мостике до конца, продолжая сопротивление. Мощь же палубной артиллерии кораблей 25-й лёгкой была сосредоточена на Тифоне такая, что русский линкор в итоге не выдержал, И раскололся на части серии детонаций. Тифон до конца исполнил свой долг, а его канониры выполнили обещание, забрали с собой к праотцам крейсер противника. Еще до этого наш погибший линкор обезвредил Норфолк из дивизии Джейкоба Кенни. А самое главное, все это время был надежной защитой сразу для нескольких вымпелов пятнадцатой линейной, сосредоточив на себе основной удар палубных пушек кораблей контр-адмирала Уоррен. Сама Элизабет сейчас стояла, расставив ноги и победно скрестив руки на груди, и наслаждалась видом гибели русского линкора. Ее Августа и сотня членов экипажа крейсера были отомщены. Минус один линкор у Хиляева. Осталось еще два. «Ред Визан, на котором держал флаг сам Дамир Хиляев, скоро разделит участь Тифона, когда я переведу огонь освободившихся после его гибели орудий на следующую цель», — говорила сама себе Уоррен. Когда настанет черед Ретвизана, посмотрим, насколько гвардейские корабли отличаются стойкостью от линейных. Все, Раски. Можете заказывать панихиду по своим хваленым дредноутам. Адмирал Мэм, оперативная информация по приближающемуся врагу, прервал зловещие планы Элизабет Дежурный. Вторая ударная дивизия адмирала Кондратия Белова вышла на траекторию атаки. «Девятнадцать русских вымпелов увеличивают скорость и заходят нам в тыл. Время до первого огневого контакта — шесть с половиной минут. Похоже, сейчас мы все отправимся вслед за Августой». «Повторяю, последний раз», — огрызнулась ворон. «Заткнись, лейтенант».